О, музыки! Это кто это пьянствовал с моей рожей и помял ее. <смех> Алло, доктор, у меня живот болит. Это Кариес. Да вы что, доктор? Вс ⁇ здесь Кариес. Живот болит, прям крутит, больно вот с этой стороны. Это... Кариес. Какой кариес, доктор? Карис во рту, а у меня у золоти бурчит прямо не могу узы Это кариес. Господи, доктор, вы что, идиот что ли? Я не пойму. Нет, я автоответчик. объявление. А -а -а -а -а -а -а -а в продажу поступили кривоногие куклы Барби. Так мальчиков готовят к реальной жизни. <с two> <тод ex colleague> <с> в больнице. Тустись, тустись, голубушка, туситьтесь, давайте на живот, на живот давите, давайте. Тулсик, десяти, ровно досвитель. Так, так, так, так, так. И на ту <говорю> Послушайте, Слушайте, доктора, вы уверены, что апендицит так выйдет? Тусик, дысики, ровно, досвитель. Если у женщин столько интуиции, почему они все время что-то спрашивают? <связываем> <связываем>